Глава 96. На первый взгляд, огромное здание казалось совершенно необитаемым. Спускавшийся вечер делал сумерки внутри аквапарка гуще, и от этого его помещения казались ещё больше, а их очертания призрачнее. Где-то капала вода. Под самым потолком, там, где гипсовые изваяния водных стихий держались за фальш-колонны, гулко воркуя, перелетали с места на место голуби, решая свои голубиные проблемы. Каждый шаг, даже самый осторожный, отдавался раскатистым эхом. Высохший голубиный помёт в забилии усыпавший мраморный пол холла хрустел под ногами, выдавая каждое движение. "Может, достать стволы?" негромко спросил Джек, оглядывая неприветливый зал. "Слишком рискованно, если они увидят нас первыми. А они увидят первыми, могут неправильно это истолковать". "Боюсь, они и так всё неправильно истолкуют", пробурчал Рон. Гастон смело пошёл через холл к широко распахнутым дверям, которые вели к самому центру дворца водных развлечений. Джек и Рон последовали за ним, стреляя по сторонам глазами. За холлом начинались бесчисленные ответвления к душевым кабинам. Здесь посетители аквапарка должны были ополоснуться, прежде чем пройти в аттракционы и бассейны. Горячий бассейн с морской водой, гласила одна из надписей. Сюда приходили кто постарше, чтобы попарить кости. Бассейн салярий Джек представил холеные тела молодых мужчин и женщин, тех, кому по профессиональной необходимости требовалось быть красивыми и загорелыми. Дорогие проститутки, жиголо, популярные педерасты с телевидения и просто скучающие богатеи. Под самой большой аркой был вход в главный зал, большой бассейн и аттракционы. Гастон толкнул дверь большого бассейна и через его плечо Джек увидел четверых вооруженных людей, стоявших на другом конце осушенной ямы. Ее левый край оказался неглубоким. метр полтора, а под вышкой для ныряния было все 6-7 метров. Джек и Рон встали позади Гастона, но спинами почувствовали наставленные на них стволы. Оборачиваться, чтобы узнать, где находится засада, не было необходимости. Узкий балкончик второго яруса опоясывал весь зал. На нём в прежние времена размещались зрители, приходившие смотреть соревнования по прыжкам в воду или водные шоу с полуголыми красотками. Одно такое Джек видел дома в Эртвуде. В тот вечер ему понадобилась проститутка. Лица бандитов, стоявших на другой стороне ямы, были не слишком приветливы. Не удержавшись, Джек всё же обернулся. На балконе находились ещё трое. Их автоматы смотрели в задылки незваным гостям. "Кто такие?" спросил самый рослый и пошёл вокруг бассейна. Трое других двинулись за ним. "Мы незнакомые вам люди. Проезжали мимо и вспомнили, что вас рекомендовали как специалиста. Какого специалиста?" Нам нужно автоматическое оружие, три единицы. Мы хорошо заплатим. Оружие? переспросил вожак этой стаи. По мере того, как он приближался, становилось явно, что это и есть Хорст Косорылый. Его лицо было изуродовано давним и очень сильным ударом. Удивительно, что этот человек вообще выжил. Вся левая сторона лица была сплющена, в результате чего нос, оба глаза и рот оказались на правой стороне. Как он ухитрялся выговаривать слова, было для Джека загадкой. Мы не торгуем оружием, сказал Косарыл, останавливаясь в нескольких шагах от Гастона. Странно, нам говорили, что торгуете. Но раз вышла ошибка, извините, мы уходим. Стоять, рявкнул Косарыл, тряхнув лохматой головой. Никто никуда не уйдёт, пока я не разрешу. Я здесь хозяин. Мы не спорим, мистер «Не зови меня мистером, фраер!» Гастон в ответ только пожал плечами. «Кто вас ко мне направил?» «Мы слышали о вас от гила-членовоза», старательно припоминая оперативку, ответил Гастон. «Так вы от членовоза?» Косорылы и его дружки, понимающие, переглянулись. «Уж кого-кого о -кого гила-членовоза вам поминать не следовало бы! Мы с ним на ножах! И всякого, кто в дружбе с членовозом, запросто отправляем на пустырь! Это недалеко. Косарылы указал куда-то сквозь стену. Там и ямки уже нарыты бульдозером, чтобы руки не морать. Мне жаль, что у вас с Гилом какие-то разногласия, мистер Косарылы. Но я едва с ним знаком и столкнулся с этим человеком только потому, что мне потребовались три автоматических ствола. Честное слово, я бы не нарушил ваш покой, зная об этих разногласиях. произнес Гастон, мысленно проклиная оперативников, поленившихся проверить информацию. «В разногласиях? Да ты понимаешь, о чем говоришь, фраер! Членовоз задолжал мне 300 кусков, а с такими суммами у нас не шутят!» Косорылый сделал пару шагов навстречу Гастону и, угрожающе опустив изуродованный череп, спросил. «Вы кто такие? Уж не легалы или часом?» «Что вы! Мы не имеем к полиции никакого отношения!» Ну-ка, подняли руки, сучары. Кассорыл дёрнул стволом автомата, показывая, что не шутит. Гастон поднял руки, Джеки Рон тоже. Давай, чебок, обыщи их. Залошаю, босс. Чебок, самый низкорослый и самый широкий в плечах бандит, повесил автомат на плечо и подошёл к Гастону, забрав у него 9-миллиметровый Кларк, чебок выдернул из-за пояса Джека маломощный позаимствованный у Базелевского пистолет, а затем обезоружил Рона. Обнаружив у него полицейский грунтс, Чебок поднял его над головой и сказал «Босс, да это пушка легавых!» На замотанный веревкой скальпель он не обратил внимания. «У кого забрал?» «У этого фраера, с усиками!» «Так значит, вы все-таки копы!» «Никакие не копы!» — вмешался Гастон. «Этот пистолет нам достался по случаю. Всякое бывает, сами знаете». Не бось тоже приторговываете полицейским снаряжением. Здаётся мне, Фройрок, что это подстава. Хмур заметил Косарылов и, словно не слыша возражений Гастона. Подстава! Ясное дело, подстава! Поддержали Косарылова другие бандиты. Вот что, гости дорогие, продолжил Косарылов. Пожалуй, я влеплю вам по свинцовой конфетке в брюхо. Но зачем? Мы же привезли вам деньги, не сдавался Гастон. — А сколько денег? — ухмыльнулся Косорылый. — Две с половиной штуки. По восемьсот за ствол. Плюс бонус. — Только не говори мне, что этот членовоз рассказал тебе о моих расценках. — Хорошо, не буду. Так, может, договоримся? Если пушки нам понравятся, мы и дальше будем у вас покупать. — Тю-тю-тю, фраерок! — улыбка на лице Косорылова смотрелась хуже, чем самые страшные кадры из фильма ужасов. — Эк ты запел! — Вижу, не хочешь потраха на стенке оставить. А кто же хочет? Где деньги? В машине. Я могу принести. Стой. Пусть он тот пойдёт, ушатый. Косорылы указал автоматом на Рона. Чебак, сходи с ним. Будет сделано, босс. Чебак лихо перехватил автомат одной рукой, а второй толкнул Рона. Пошевеливайся, фраерок. Денежки счёт любят. Было видно, что он копирует манеры своего предводителя.